Глава 2. Между молотом и смертью. Статус загрузки фазы – 10%. Прошел год с момента, как я заполучил частицу. Все это время мы с мирой скрывались в одной из неизведанных искателями сфер. Состояние моего здоровья начинает ухудшаться. Появились первые симптомы. Кратковременные боли в конечностях и небольшая слабость. Как мы и думали, постоянный контакт с частицей не может пройти без последствий. Но, возможно, на мое здоровье также влияет долгое время пребывания внутри сферы. Думаю, я единственный из всех людей, кто пробыл тут так долго. Я веду свой дневник. Точнее, прошу Мари записывать то, что я говорю. За год она очень сильно изменилась. Научилась принимать множество решений самостоятельно и проводить анализ своих действий. Но до сих пор не отучилась ругаться. «Я все слышу, хоть у меня нет ушей», на лице человека появилась улыбка. Он вышел из пещеры, где располагался его лагерь, и, сделав глубокий вдох, отломал несколько сухих веток, чтобы развести костер и приготовить себе напиток, похожий на чай. Когда вода в котелке закипела, он кинул туда смесь из трав, которые собрал неподалеку. По пещере сразу разнесся приятный терпкий запах. За год мощь частицы возросла многократно, Но этого все равно недостаточно, чтобы воплотить в жизнь наш с мирой план. Иногда Мира предлагает мне вернуться на Землю. Возможно, это могло бы меня спасти, но... Но ты слишком много думаешь о других. Мира, как всегда, обвиняет меня в альтруизме. Должен признаться, мысль о возвращении на Землю несколько раз казалась мне настолько заманчивой, что я был готов все бросить, поддавшись нахлынувшему потоку эмоций». «Один раз. Один раз мы даже провели небольшой эксперимент. Я сказал, что хочу проверить возможность существования частицы вне зоны миров сфер. Но на самом деле, мне нужно было своими глазами увидеть, что случится, если частица окажется на Земле без своего сосуда. Мы открыли коридор, который вел из сферы прямо в отдаленный участок Тихого океана. Я отделил ничтожную часть частицы». Думаю, там было чуть меньше 1% от ее тогдашней силы. Но и этого хватило, чтобы я больше никогда не думал о возвращении домой. Мира, пора нам придумать последнее слово. Она промолчала. Но даже без слов было понятно, что ей, как и мне, не очень хотелось начинать этот разговор. Я очень долго оттягивал этот момент, но сегодня боль в теле длилась намного дольше обычного. «Словно напоминая мне о том, к чему все идет. Наверное, для многих сложно выбрать свое последнее слово, но после нашего эксперимента оно сразу же возникло у меня в голове. Я сразу же решил, что именно оно станет последним. Мира, последнее слово «домой». Когда я в следующий раз произнесу его, ты должна будешь сделать все, о чем мы договаривались». «Слово занесено в алгоритм действий», Впервые ее голос прозвучал настолько человечное. А может быть, мне просто показалось. «Нам нужно выбрать следующий коридор. По моим подсчетам, колоссы окажутся здесь через 2-3 дня». Да, она научилась менять тему разговора. «Вообще, стоит добавить в журнал небольшую запись про этих здоровенных гигантов, которых мы с Мирой прозвали «колоссами». Когда только появились первые сферы, и люди, получившие свои приглашения в эту игру, смогли в них проникнуть. В общем, в журнале искателей не было ни одной записи про существ, обитающих внутри каждой сферы. Методом проб и ошибок было выявлено, что прежде чем занести информацию о существе в журнал, его нужно убить. Чисто практический подход. За три года с момента открытия первой сферы искатели собрали информацию почти о 5 миллионах существ. Но эти каменные гиганты так туда и не попали. Если навести на них кристалл, единственное, что ты получишь, надпись «Три вопросительных знака». Такой же эффект будет, если существо было призвано кем-то. Однако я все же смог выделить несколько важных, на мой взгляд, моментов. Колоссы никогда не ходят по одному. Они перемещаются исключительно группами численностью от 10 до 25 особей. Они невосприимчивы к физическому и магическому урону. Каждый из них держит в руках огромную чашу, из которой выливается огонь. У каждого из них на спине есть загадочные символы на непонятном мне языке. Их появление ознаменует конец мира, находящегося внутри сферы. Пока это все. Возможно, в будущем кто-то добавит о них чуть больше информации или даже найдет способ их победить. Статус загрузки фазы 90%. Знаете, когда бежишь по разрушенному городу, где любой шаг отзывается эхом пустоты и где-то вдали раздается грохот, который с каждой секундой становится все ближе, начинаешь задумываться. А почему я вообще согласился на это? Возможно, мой психиатр сказал бы, что это просто стадия принятия. Вот только я не уверен, что переживу ее. Шутки шутками, но ситуация патовая. На самом деле это всего лишь защитная реакция. Если не можешь драться или бежать, начинаешь шутить. Иронично, конечно, но это не сильно помогает. Думаю, в последний раз я так быстро бегал еще в далеком детстве, в деревне у деда. Знаете, тот момент, когда гуляешь до поздней ночи, а потом надо возвращаться домой. Так вот, любой камень или куст на твоем пути превращается в гребаного монстра, готового тебе сожрать. И единственное, что тебе остается, со старта втопить пятую передачу и бежать не останавливаясь. Однако была в этом акте панического мазохизма и положительная сторона. Путем практического подхода, именуя теорию, я установил. В сфере все тратит свою выносливость, а вот восстанавливается она не так быстро, как хотелось бы. Хочешь устроить пробежку? Без проблем. Побежишь как марафонец и даже не выплюнешь в конце свои легкие». Но это ровно до того момента, когда полоска выносливости не иссякнет. Потом будь добр дождаться, пока она восполнится хотя бы наполовину. Иначе следующий забег будет недолгим. Еще заметил, что моя реакция заметно улучшилась. Понял я это тоже чисто практическим подходом. Когда не заметил камень не полетел лицом вниз. Но мое тело среагировало быстрее, чем мозг. Мгновенно сгруппировавшись, я сделал перекат в лучших традициях Миядзаки – К сожалению, и он быстро израсходовал часть выносливости. Ладно, хотя бы на разговоры она не тратится. Разговоры – наше все. Видно, Мира на все 100% разделяла такой подход, и на протяжении всего времени, что я находился в сфере, продолжала учить меня жизни, не обращая внимания на мое раздражение и холодные пальцы старухи с косой, которые постепенно сжимались вокруг моей шеи. «Нужно было разобраться с заданием и выбраться из сферы», Ее голос звучал так, словно она уже тысячу раз объясняла очевидные вещи. «Да? Правда? Может, тогда ты перестанешь читать мне лекции и начнешь хоть что-то делать, кроме морализаторства?» Выпалил я, чувствуя, как адреналин гонит кровь по венам. Прямо передо мной вспыхнули три карты с предложением выбрать новый навык. «Серьезно? Сейчас?» Я махнул рукой и ткнул в первую попавшуюся карту, не глядя, продолжая спорить с мирой. «Сколько можно так со мной разговаривать? Ты же мой ассистент, черт возьми!» «Не можешь просто ответить на вопрос, вместо того, чтобы все время меня пилить?» «Мы команда! Слышала такое слово?» «К-О-М-А-Н-Д-А!» — прокричал я по буквам. «Потому что у нас нет времени на твою болтовню!» — отрезала она. «Я пытаюсь придумать план действий, но ты каждым своим действием только все портишь!» Вбежав в ближайший дом, я оперся на стену и попытался перевести дух. Грохот становился все громче, а воздух стал наполняться запахом гари, от которой начало першить в горле. «Ты выбрал навык наугад!» Мира продолжала свою атаку и явно была раздражена. «Ты вообще понимаешь, что ты делаешь? Или это какой-то новый метод? Сначала умру, потом разберусь!» «Ну извините, что у меня не было времени устроить торжественную церемонию!» Огрызнулся я, пытаясь игнорировать страх, который сжимал мое горло. «Я был слишком занят!» Слишком занят тупыми спорами с тобой, а не выбором того, что может спасти мою жизнь. Я быстро вызвал меню и выбрал новый навык. Навык. Кровотечение. Уровень. 1 из 10. Тип. Пассивный. Описание. Каждая ваша атака вызывает у цели кровотечение, наносящее противнику урон равен 0,3 умноженный на X, где х равно ловкость обладателя навыка. Имеет накопительный эффект. Как только шкала кровотечения заполнится, цель получит урон равный 10 умножить, скобки открываются, 0,7 умножить на х, скобки закрываются, где х равен ловкость обладателя навыка. Повышение уровня навыка увеличивает урон и ускоряет заполнение шкалы кровотечения. Ну что ж, похоже, навык счастливчик снова выручает. Пробормотал я, пытаясь хоть как-то убедить себя, что все под контролем. Хотя нервы были на пределе. Надо сосредоточиться. Ситуация хоть и патовая, но не все потеряно. В конце концов, я же еще дышу. По всем законам видеоигр, первое задание не может быть сложным. Эти расхитители должны быть крайне слабыми противниками. И вряд ли они будут вооружены лучше, чем я. Максимум палками. А у меня-то палка с камнем, мать его. Технология нового уровня. Осталось только их найти. Желательно быстрее, чем хрень, которая издает эти звуки, доберется до города. Посмотрев в окно, я увидел существо, медленно передвигающееся по разрушенным улицам. Бинго! Это был не просто монстр. Это был кошмарный гибрид кабана и человека с раздутым и уродливым телом, покрытым клочьями грязной, сольной щетины, которая торчала в разные стороны. Словно глагол «помыться» с самого рождения прошел мимо него. Длинные желтые клыки, торчащие из пасти и покрытие слоем чего-то зеленого, делали его еще более мерзким, словно природа решила – «Хорошо, будет кабан, но давайте добавим побольше чудовищности, а то что-то скучно». Лохмотья, которые едва прикрывали его тело, выглядели так, будто готовы были превратиться в прах в любую секунду. За спиной у него висел большой мешок, а в руках он держал копье. Длинное, ржавое, но все равно имеющее возможность проткнуть кого-то насквозь. Я застыл на мгновение, не веря своим глазам. «Копье! Копье!» Мой голос дрожал от смеси недоумения и обиды. «Даже у этой ебаниной копье! А я бегаю с обычной палкой? Вы, наверное, шутите!» Мое возмущение мира оставило без внимания, лишь предложило навести на существо кристалл. Когда я это сделал, над ним появилась надпись зеленого цвета, а рядом полоска здоровья, цифровое значение которой было равно 100 единицам. «Расхититель. Уровень первый. Опасность минимальная». Здоровье 100. Я материализовал свое великое оружие и, глубоко вздохнув, приготовился к бою. Чтобы воодушевиться перед сражением, я попытался вспомнить одну из военных мудростей Суньцзы. Но на ум пришла только мудрость моего деда, используемая им при починке его ласточки, которая, по правде сказать, больше была похожа на духлую клячу. «Сначала бей, а потом разбирайся». Именно с такими мыслями я и обрушил всю мощь своей палки на голову ничего не подозревающего противника. Палка сразу же сломалась, но и этого хватило. Расхититель замертво рухнул на землю, а его полоска здоровья сначала поменяла цвет с зеленого на красный, а потом и вовсе исчезла. Получается 1-1. А еще теперь понятно, каким образом тут обозначается количество здоровья противников. Внезапно я почувствовал, как через мое тело прошел небольшой заряд, а рядом появилась табличка. «Очки сфер. Один. Противников уничтожено. Один из одиннадцати». Тело расхитителя так и оставалось лежать на земле вместе с оружием и мешком. Я подобрал его копье, надеясь на лучшее, но жизнь любит смеяться. Старое и почти бесполезное копье. Описание. «Оно настолько старое, что польза от него обладателю будет столько же, сколько от палки или камня». «Зависимость от атрибута. Ловкость. Говорят, не меняй шило на мыло. Но сейчас бы не отказался от них. Шило было бы явно полезнее, чем все, что мне попадалось. А мыло можно удачно скомбинировать». «Ты самый ноющий человек из всех, что я видела!» — раздался голос Миры. «Можно подумать, что ты много кого видела!» — ответил я, разглядывая содержимое мешка расхитителя. Но там оказалось лишь куча рваных тряпок, песок и бутылка с какой-то странной жидкостью. Как только я коснулся бутылки, она сразу же переместилась ко мне в инвентарь. «Стоп! А скажи ко мне!» Я не успел договорить, как из-за угла показались еще два расхитителя. Они увидели меня и сразу побежали в мою сторону, издавая странные звуки, похожие одновременно на хрюканье кабана и бульканье. Первый резко бросился в мою сторону – но я без труда увернулся от его медленной атаки и нанес удар копьем прямо в бок. Копье хоть и было старым, но сделало свое дело. Противник пошатнулся, схватившись за окровавленный бок, а полоска здоровья поменяла свой цвет на желтый. Я продолжил атаковать, стараясь не дать ему времени на ответные действия. После нескольких ударов расхититель упал на землю, истекая кровью. Видно, высокие начальные параметры силы и ловкости сделали мое тело более приспособленным для сражений. Раньше я бы уже упал без сил от таких пируэтов, но сейчас все еще чувствую себя превосходно, вот только выносливость расходуется довольно быстро, а вот восстанавливается наоборот крайне медленно. Думаю, я знаю, что нужно будет прокачать первым. Сила есть, ума не надо. Вновь вставила свои 5 копеек мира. Очки сфер 3 противников уничтожено, 2 из 11. А вот и счастливчик сработал. Может быть, все на самом деле не так плохо? Но думать об этом не было времени. Второй расхититель уже бросился в атаку. В отличие от первого, этот был более быстрым и опасным. Он кружил вокруг меня, как хищник, выискивая момент, чтобы наброситься. «Спокойно жди, пока муха сама прилетит к тебе, а потом ебни так, чтобы стены дрожали!» Вспомнилась мудрость деда. И я решил, что в этой ситуации лучше всего дождаться подходящего момента. Только я об этом подумал, как монстр кинулся на меня. Именно это мне было и нужно. Я напряг мышцы до предела и использовал копье как рычаг, отбросив тварь в сторону. Внутри что-то ликовало. Мой план сработал. Расхититель был дезориентирован, а это мой шанс. Я резко рванул вперед, нанося удары один за другим, чувствуя, как оружие режет плоть как каждый удар отдаётся вибрацией в руках. После каждого моего удара над противником заполнялась часть полоски ярко-красного цвета. Однако здоровье противника закончилось быстрее, чем шкала заполнилась, и он рухнул на землю, захрипев в последний раз. Очки сфер 4. Противников уничтожено 3 из 11. Оглянувшись вокруг, убедился, что поблизости больше нет врагов. Дышать тяжело, но с чувством удовлетворения я осмотрел свое трофейное копье. Ну что ж, может это копье и не так уж бесполезно, как мне показалось сначала. Мира молчала, и я воспользовался этим моментом, чтобы осмотреться и обдумать следующие шаги. Эти существа не представляют особых проблем. Похоже, некоторые принципы игры все же тут действуют. Вот только этот грохот. Тот, кто производит его, явно приближается. Мне даже начинает казаться, что он похож на чьи-то шаги. Это какой же должен быть размер у существа, которое так топает? Не хотелось бы сейчас с ним встречаться. Внезапно счетчик заданий изменился. 10 из 11. Я пошатнулся, не понимая, что происходит. Только что было 3 из 11, и вдруг такая перемена? Да и количество очков в сфере не изменилось. «Мира, а какого хера, скажи мне, пожалуйста, это сейчас было?» Спросил я, пытаясь осознать случившееся. «Я впервые сталкиваюсь с таким. Алгоритмы Сферуса строятся по определенным правилам, и в них точно нет возможности вмешиваться в процесс выполнения заданий в одиночных сферах», быстро последовал ответ Миры. «Вот это чудо! Мне впервые ответили на вопрос. Сейчас бы открыть бутылку шампанского а-ля гонщик Носкар и обрызгать тут все вокруг под оглушительные возгласы толпы. Вот только шампанского нет, а вместо криков толпы грохот какой-то гигантской твари». Да и обрызгать можно только трупы. А это вроде как кощунство. Ладно, обойдемся простым чувством удовлетворенности. Вот только мне точно показалось, что в голосе мира чувствовалась тревожность. Да и готов поспорить, что она чего-то не договаривает. Процессор с человеческой погрешностью. Ладно, сейчас можешь не отвечать, но если. точнее, когда мы отсюда выберемся, ты ответишь на все мои вопросы. Ответа не последовало. Но сейчас времени разбираться с этим у меня не было. Нужно было найти последнего противника, завершить это чертово задание и выбраться из сферы. Я побежал вперед по длинной улице, чувствуя, как адреналин выделяется в крови, оказывая приятный эффект, словно после Red Bull с водкой в пятницу. Миновав несколько десятков разрушенных домов, я оказался на распутье. Поверни направо, по моим подсчетам, центральная площадь должна быть в той стороне. Думаю, последний противник находится именно там. «Спасибо», — еле выдавил я из себя, слегка опешив от первого дельного совета мира. В этот момент мне показалось, что мой голос был похож на кряканье утки. Пробежав еще несколько десятков метров, я выбрался на большую площадь. Когда-то здесь, наверное, кипела жизнь. Существа, жившие здесь, торговали, гуляли, смеялись, как в старом фильме про античный рынок. Но теперь все было заброшено и мертво. Воздух был пропитан тяжелым запахом пыли и гари. Половина зданий вокруг площади была разрушена. Стены покрыты трещинами и обвалившимися кусками камня. По углам валялись обломки статуй, искалеченные, как и сам город. В центре стояла огромная полуразрушенная статуя какого-то героя прошлого, теперь почти полностью погребенная песком. Я остановился на мгновение, пытаясь отдышаться. Выносливость восстанавливалась с такой скоростью, что казалось, можно успеть несколько раз подохнуть, прежде чем ее показатель достигнет 100%. Однако на отдых времени не было. В центр площади прямо к статуе подошло огромное существо. Оно держало в руках массивный молот. Размеры его поражали. В два, а то и три раза больше любого расхитителя, с которыми мне уже посчастливилось встретиться. Его кожа была серо-коричневого цвета, как будто покрытая вековой пылью, а на плечах металлические накладки с шипами, почти сливаясь с его массивной мускулистой фигурой. Глаза сверкали злобой, словно угли, горящие внутри древнего вулкана. В его каждом движении ощущалась первобытная сила. Прям бибоп на максималках. Копье в руках показалось мне ничтожным, словно игрушка. Я взглянул на него и вздохнул. Вот бы сюда ласточку деда. Мог бы получиться хороший таран. Информация о противнике не очень меня порадовала. Хоть и уровень опасности был не таким уж и высоким. Но полоска здоровья над его головой была гораздо длиннее, чем у остальных. «Расхититель лидер. Уровень 5. Опасность средняя. Здоровье 550». «Что ж, это ведь только средняя опасность», — саркастически произнес я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Его главная слабость — скорость. Он крайне неповоротлив, а его атаки медленные. Нападай сразу после того, как он нанесет свой удар» и молись, чтобы шкала кровотечения заполнилась как можно быстрее. «Неоценимая помощь. Звучит, как идеальный план?» С легкой иронией спросил я, но тут же осекся. Лидер расхитителей посмотрел прямо на меня. Его взгляд был полон ярости. «Прости, иногда у меня вырывается. Знаешь, эти людские штучки — стресс, нервы, близость смерти, ну, мелочи жизни. Продолжай». И тут здоровяк зарычал, словно пробудившийся вулкан, и со страшной силой ударил своим молотом по земле. Земля задрожала под моими ногами, а я почувствовал, как внутри все похолодело. «Прекрасно. Я ему не нравлюсь». «Ты и мне не нравишься». «Ты хотя бы не хочешь меня убить?» «Наверное». Буркнул я, все еще пытаясь найти способ сдержать дрожь в ногах и не умереть от тахикардии. Если бы эта сфера не угрожала моему существованию, я бы просто наблюдала, как эта тварь тебя расплющит. Хорошо, что мы в одной лодке. Помни, атакуй только после того, как он нанесет свой удар. Старайся держать дистанцию. Пархай, как бабочка, жаль, как пчела. При чем тут насекомые? Обсудим это позже. Крикнул я, когда лидер расхитителей, размахнувшись, с грохотом обрушил на меня свой удар. Я прыгнул в сторону, едва успев его избежать. На месте удара осталась глубокая вмятина. Молот был настолько тяжелым, что даже этой громадине требовалось время, чтобы вновь пустить его в дело. Это был мой шанс. Вскинув копье, я нанес удар ему прямо в бок, надеюсь. Мой удар попал в цель, и с удовлетворением я видел, как рядом с его полоской здоровья появилась шкала кровотечения. «Когда выберусь отсюда, пойду в казино!» С воодушевлением произнес я. «Не отвлекайся!» Лидер расхитителей на мгновение схватился за бок. Его лицо исказилось от боли. Однако это длилось недолго. С рычанием он снова поднял свой молот, готовясь нанести новый удар. Молот пролетел прямо над моей головой, поселив в моей душе осознание того, что если бы я вовремя не среагировал, то голова точно сепарировалась бы от тела. Поднявшись, я нанес несколько быстрых ударов копьем, целясь ему в ноги. Наконечник копья погрузился в его плоть, и эффект кровотечения усилился. Медленно, но уверенно. Как же хорошо, что у навыка нет интервала между срабатываниями. Громадина снова отступила. Но что-то изменилось. Его молот начал странно искрить, а вокруг его наконечника начало появляться странное фиолетовое свечение. И это точно не предвещало ничего хорошего. «Эм, мира, а так и должно быть?» Выдавил я из себя, видя, как искра вокруг молота становится все больше. Ответа не последовало. Лидер расхитителей с оглушающим ревом поднял молот над головой и в следующее мгновение с силой соданул им по земле. Волна энергии взметнулась вверх, разметав куски земли во все стороны. Казалось, что его удары стали быстрее, а свечение вокруг молота становилось все отчетливее. Словно с каждым ударом он все больше высвобождал какую-то энергию. Почему-то от одной лишь мысли об этом по спине пробежали мурашки. «О, нет, нет, нет!» Прокричал я, едва успев увернуться и проскользив по земле, как по льду. Быстро поднявшись на ноги, нанес новый удар в его бок. Он был уже ранен, и это играло мне на руку. Я атаковал снова и снова быстрыми и точными ударами. Целясь в ноги, руки, все уязвимые места, какие мог найти. Каждый новый удар заставлял его рычать, словно бешеный зверь. Мира что-то кричала, но ее голос был словно далекий шум, не пробивающийся через грохот боя. Мое сердце билось в такт ритму боя, но выносливость таяла на глазах и не успевала полностью восстановиться. Я все еще мог сражаться, но усталость все же брала свое. Мои движения становились медленнее, а удары слабее. Но стоит признать, что и противник тоже выглядел не лучшим образом. Его тело было покрыто ранами а рядом с именем красовалась практически заполненная шкала кровотечения. Но внезапно его молот будто бы взорвался изнутри. Фиолетовое свечение достигло своего максимума, а в следующую секунду из него с бешеной скоростью вырвался поток энергии, ударивший меня в грудь. Я отлетел назад словно кукла и со всей силы ударился о землю. Воздух сдавило в легких, боль разлилась по всему телу. Такое ощущение, что все мои ребра раздроблены, а внутренние органы превратились в кашу. Если бы не стартовый навык, я бы уже умер. Уровень состояния здоровья 10%. Критический. Что? За один удар? Это вообще законно? Выдохнул я, чувствуя, что до смерти остался всего один шаг. Внимание, получены новые данные. Уровень сопротивления физическому урону 29%. Уровень сопротивления магии 2,75%. «Вставай!» — раздался крик Миры. Такой громкий, что он смог заглушить все вокруг. Никогда бы не подумал, что кто-то может так кричать. Я бы и сам поднялся, если бы мог. Мне казалось, что мое тело превратилось в камень. Но было тут кое-что странное. Сразу после атаки этот громадный ублюдок весь сжался и завопил так, будто его разрывают изнутри. Что это было? Побочный эффект атаки? Надо будет обязательно выяснить, если, конечно, выживу. Показатель выносливости был на критической отметке и не спешил повышаться. Наверное, скорость восстановления выносливости зависит от уровня здоровья. Интересно, а будут ли сегодня приятные сюрпризы? Сил не было от слова совсем. Я лишь смог приподнять голову. Громадная уродина, хромая и волоча молот по земле, медленно приближалась. Из его ран струилась кровь. Да и выглядел он так, будто готов в любую секунду сдохнуть. Молот больше не искрил, а фиолетовое свечение пропало. Возможно, у него тоже есть свои пределы. Но сейчас это уже не имело значения. Лидер расхитителей навис надо мной и издал грозный рык. Готов поклясться, что почувствовал ужасный запах из его пасти. Я увидел, как он занес молот для атаки и закрыл глаза. Вряд ли бы кто-то захочет увидеть, как его расплющат. «Не, ну, правда же?» Мира все еще кричала и просила меня встать. Однако в ее голосе было что-то странное. Наигранное. Но, возможно, мне просто показалось. Кто его знает, на что способен человеческий мозг перед угрозой смерти? «Вставай! Если ты не встанешь, это конец! И не только для тебя!» Что же она имеет в виду, когда говорит, что это будет конец и для нее? «Да и эта фраза про людей...» «Никогда бы не подумал, что буду думать перед смертью об этом». «Уровень состояния здоровья 1%. Критический». «Интересно, много ли искателей сгинули в своей первой сфере?» Наверное, только счастливчики». «Глаза сами закрылись». «Почему-то возникло такое чувство, будто что-то затягивает меня, словно зыбучие пески».